Глава 87. Вы заняли наши места. Программа обучения в Высшей Академии X была довольно свободной, но лекции, касающиеся бездны, всегда были самыми популярными. Особенно в последнее время, когда Академия начала постепенно выводить в свободный доступ материалы, касающиеся исследований этого мира. Лишь некоторые из студентов действительно побывали там. Тайна бездны тщательно охранялась коалицией Млечного Пути уже несколько столетий, и даже великие державы до сих пор не имеют права вмешиваться. И исследования биологических материалов и новых генов из бездны дали отличные результаты, и теперь для студентов высшей академии экспедиция в бездну – это самый большой вызов во всей КМП. «Я действительно хочу побывать в бездне! Слушал там очень даже красиво!» «Согласен, никак не могу понять, с такой силой, как у человечества, почему бы нам не собрать армии всех стран и не усмирить этих загов!» Даже мы с не устоять перед нашей общей силой. Кто знает? Как только люди задумываются над этим, то сразу начинают выдумывать себе страхи. Я считаю, что руководству нашей Академии стоит отправлять туда больше студентов для исследований. С какой стати они каждый год набирают так мало людей? Студенты занимались обсуждением и критикой в ожидании начала лекции Бучера. Бучер считался не только одним из самых популярных преподавателей Высшей академии X, но еще он являлся руководителем проекта «Бездна». А здесь руководители основных направлений обладают огромным влиянием. Бучер, руководитель факультета боевых искусств, факультета пяти стихий и другие мастера своих специальностей, их открытые лекции пользовались огромной популярностью у студентов всех курсов. Новички были полны энтузиазма, все знали, что попав на фронт в бездну, можно сделать себе имя. Только вот среди новичков имелась лишь пара студентов, которые смогут пройти отбор для этого. Впрочем, старшекурсники также не были исключением из этого правила. В аудиторию набилось немало людей, но никто не занимал первые два ряда. В молчаливой договоренности это были места самых сильных студентов, например, выходцев из Абидана или Аслана. Только вот сегодня эти места заняли совсем не те, кого привыкли на них видеть. Ван, Джен и Саламандры сидели в самом центре первого ряда. «Сюда нельзя садиться? Что за ребячество? Кто пришел, тот и сел!» Джан Шан чувствовал себя очень комфортно. Ван Джин наконец-то осознал, что молодость – это бурная пора. Время бросать и принимать вызовы, нарушать правила. Ах, какой бедан, какой аслан! Федерация Солнечной Системы сильнее всех! Конечно, будь он один, то не сел бы сюда. Но Ван Джан, Кёртис и Лиси не придали этому никакого значения. Только так у Ми и Оли сидели как на иголках. Особенно нервничать не начинали, когда их взгляд падал на Мудженя Занявшего сразу три места. Пришли темные волки. Разгромный проигрыш с Ламандром, очевидно, рассердил Кассиуса и его команду. ван Джин расправился с ними как с новичками. Они даже не успели по-настоящему начать бой, а их уже сделали. И конечно же, они не могли смириться с этим, тем более после этого критика полилась на них потоком, что значительно усложнило им жизнь. Так что волки теперь только и ждали следующей встречи с Ламандрами, чтобы отомстить. Прибыла команда «Ледяное пламя», Сноу Ли и Айцао, конечно же, поздоровались с Ван Дженом. ни капли не удивилась тому, где сел Ван Джен. Наоборот, она восхитилась его манере. Как капитану команды Саламандр, ему ни к чему проявлять достоинство в манерах в отношении убийц богов и славы Императора. Они — новая фигура на этом поле, и им нужно стараться зарабатывать соответствующий авторитет. Очевидно, что в душе Айцао желала увидеть мир, погруженный в хаос. Вместе с Айцао пришла Элуэр. Что касается всех этих правил внутри кампуса, ей не было до них дела. Она садилась куда захочет. Те, кто с ней знаком, промолчит на это, а кто не знаком, еще не дарос давать ей указания. В последнее время Луэр сильно сдружилась с Айцао. Пройдя разный жизненный путь, у них, тем не менее, оказалось много общих тем для разговоров, и это сделало их даже ближе, чем будь они лучшими подругами. Пришли Соколо и Звездная сила, эти команды хорошо поладили друг с другом. Даже пошли слухи, что они тренируются вместе. Собственно, это доказывало приятельские отношения между двумя капитанами. Данди и Спань-Пасы. С Ван Дженом же они пусть и не дружили, но те несколько раз, когда они пересекались с ним, оставили хорошее впечатление. «Ван Джен, я смотрю, ты сегодня полон энтузиазма!» Со смехом сказал Данди. «А, привет, Данди! Я слышал, что вы тренируетесь вместе с Спань-Пасы. Может ли наша команда присоединиться к вам?» Улыбнувшись, спросил Ван Джен, пропустив мимо ушей шутку в свой адрес. Он уважал этих двоих, будучи старшекурсниками, они никогда не вели себя заносчиво, наоборот, очень даже скромно. И когда у Саламандры были трудные времена, Данди не стал чересчур давить на Винсента. «Ха-ха, пань-пасы, смотри, какого Ван Джен высокого насамунения! Что скажешь? Я, конечно же, не против, но такому грозному капитану, как ты, придется дать нам фору!» Улыбнулся пань-пасы. «Ага! И, кстати, я перетянул Венсента из отряда победителя к нам внизы, но я тебе его не верну! Даже не думай делать ставки!» Продолжал подтрунивать Данди. «От таких слов старших товарищей мне становится стыдно!» Сказал Ван Жан. «Больше тренировок и больше сражений, особенно с такими людьми, как Данди и Паньпасы. это будет полезно не только для команды в целом, но и для каждого ее члена в отдельности. Победа — это всего лишь результат». И это вовсе не означает, что эти двое слабаки». Немного поболтав, Данди и Пань Пасы вместе со своими отрядами заняли места во втором ряду, ему в самом деле нравился Ван Жен, хоть он и студент младших курсов, но у него есть боевой дух, есть собственные принципы. Пусть он и не умеет вести себя на публике как Лиер, но им нравилась его прямота. В Лиере же всегда чувствуется искусственность. «Хм, Ван Жен решил бросить вызов авторитета Абидана и Аслана?» «Я уже много слушал о том, что он безумен, однако, кажется, его крыша съехала окончательно», — сказала Рен. «Рен, Ван Жен не безумец, а просто отважный. С какой-то стати абиданцы и асланцы всегда занимают первый ряд», — возразила Ай Цао немного грозным тоном. Но Рен вовсе не разозлил ее тон, наоборот, он даже улыбнулся. «Тут и права, но правило есть правило. Это способ выказать уважение сильнейшим, если мы станем достаточно сильными, то тоже сможем занимать первый ряд». «Сейчас в Саламандре есть самая сильная команда», — заключила Айцао. Она не могла пропустить все это мимо ушей. Позиция Ренна была и понятна, он высокомерный и амбициозен, но, по правде говоря, она видела слишком много таких людей, которые все думают, каково это быть на вершине и смотреть на всех сверху вниз. Как же все таки это по-детски? У Ренна хватило воспитанности промолчать, к тому же он слышал, что Айцао и Ванжин очень близки, Кто-то даже поговаривал, что она тайно влюблена в этого землянина. Сноули просто тихо смотрела на Ван Джена. Она не знала, что он пережил на Дейдаре, но это точно было что-то серьезное. раз это настолько на него повлияло. «Перестань смотреть, а просто пригласи его вечером вместе поужинать. Даже если из вас не вышла пара, то ты можешь проявить инициативу, чтобы вы остались друзьями. Чего ты боишься?» Снооли сразу же залилась краской и слегка кивнула. В этой области она была далеко не такой смелой, как ее подруга. Ей действительно нравилась атмосфера в отряде Саламандр, но она выходит с Федерации ледных Облаков, и в данный момент ей не суждено к ним вернуться. Он что, решил теперь везде и всем бросать вызовы? Пришла команда Династия Королей, и Лиер, посмотрев на Ванжена слегка улыбнувшись, направился ко второму ряду. Столкнувшись с таким мастером игры на публику, как Лиер, нельзя долго думать. Кто думает, тот проигрывает. Даже Джаншань знал, что не стоит обращать на него внимания, ведь чем больше ты обращаешь на него внимания, тем больше он входит в раж. Он улыбнулся? Улыбнись ему в ответ, не больше. На земле таких людей называют интриганами. Тем не менее, Джан Шане было очень интересно, как запоет династия королей, когда они столкнутся в бою. Пришли убийцы богов. Естественно, они никуда не спешили, и мне зачем спешить. Остальным следует прийти раньше, чтобы успеть занять места, Но обеданцам этого делать не нужно, таковы правила. Марс и Леведус привели всех членов своей команды, как основных бойцов, так и тех, кто оказывал поддержку команде вне поля боя. Их лица не особо изменились, когда они увидели, где сидит Ван Жан. Команда заняла свободные места в первом ряду. Но вот потом начались вопросы. Как только еще одна команда села в первом ряду, местом осталось всего ничего. Очевидно, что когда придет команда «Слава Императора», всем им там сесть не удастся. Это если, конечно, они сегодня придут. Моджень был рад. Очень рад. Он безумно любил учиться. На Дейдаре он часто ходил на занятия, но тогда это были занятия для великанов, а в этот раз он будет сидеть на лекции в мире людей. К тому же старейшины сказали ему, что это самое лучшее учебное заведение, и он, будущий Дейдары, после успешного завершения своего обучения должен будет вернуться и передать свои знания другим дейдерианцам. Для этого его выбрал лично Адан, он единственный дейдерианец, удостоенный такой чести. Великан открыл электронную записную книжку, он не может пропустить ни единого слова. Нужно все записать на дейдерианском языке. Настолько серьезно настроенный гигант не мог остаться незамеченным, и глядя на него некоторые не смогли сдержать смеха. Какой же глупый у него вид». Осмеянный Муджень простодушно улыбался в ответ всем зевакам. Джаншане было противно на это смотреть, но он все же промолчал. Хорошо, что Муджень ничего не понял, и раскрывать ему глаза тоже не нужно. Но все же... Толпа придурков! Разве серьезность достойна смеха? Наконец-то в дверях появилась слава императора. Айна, Демарио и остальные асланцы застыли, увидев, что творится в аудитории. Первый ряд почти весь занят. «И куда это им теперь сесть?» «Ладно, беданцы, но что там забыла компания с Федерации Солнечной Системы?» «А еще этот неуклюжий великан один занял сразу три места!» «Как капитан, Демарио не мог не нахмуриться. Раньше он бы не придал этому значения. Но сейчас, когда он командир, это важно!» «Что это? Вызов его авторитету? Демарио подал знак, и Дзеньевол пошел разбираться. «Ван Жен, что за дела? Это места асланцев!» Ваши места сзади. О, очень извиняюсь. Сейчас посмотрю. Джан Шан тщательно осмотрелся вокруг. Как странно, здесь нигде не написаны ваши имена. Аудитория разразилась дружным смехом. Дзенерол, вот идиот. Общепринятые правила. Это общепринятые правила, а не закон. Только вот какой же будет ответ? Саламандры ясно дали понять, что они не уступят. Дзенерол почувствовал себя очень неловко, хоть он и не был согласен. Но Ван Жен так равнодушно глянул на него, что стало очевидно, он его ни во что не ставит. Нельзя не сказать, что если отбросить социальное положение, Дзиньоол Ван Жену совсем не противник. Вроде бы пустяк, но Демарио не мог оставить это просто так. Айна тоже здесь, если он закроет на это глаза сейчас, то как он сможет потом вести команду к победе?